Глава 66. Каин расплатился с проституткой, хотя и не помнил, чтобы он вчера вообще кого-то снимал для ночных утех. «А не дурит ли она меня?» – подумал он. Завлекут вот так пьяных да обкуренных, проведут с ними ночь, просидев рядом, а потом утром ни за что платы требуют. Но подробно разбираться с этим он не стал. Ни конкретно с ней, ни с памятью, пытаясь вспомнить, было ли сегодня что-то или нет. Незачем мораться, нужно просто лучше себя контролировать, и не будет никаких проблем. «Мне остаться, котик?» «Нет». Каин так и остался лежать на кровати в своем номере, тупо глядя в обшарпанный потолок. Работал кондиционер, обдавая прохладой, но вместе с этим тело покрывала какая-то липкая пленка. «Не пота, а не пойми чего». Захотелось помыться. Эх, сейчас бы в баню, размечтался он, до квасу холодного. Вслед за воспоминанием о бане невольно вспомнилась Лара. Какой я все-таки дурак. Обругал он себя в очередной раз, осознав, чего лишился в жизни, убив того придурка и поддавшись в пираты. Собственно говоря, именно жизни он и лишился. А сейчас он не живет, а существует на автопилоте. Эх. Горестно вздохнул Иннокент, пытаясь прогнать воспоминания о женщине и резко встав с кровати, тем самым сознательно вызывая помутнение в глазах и поплелся в душевую. Накента действительно с ней дал вопрос, зачем пиратам столько кораблей, которые наверняка переделываются под боевые, а теперь и три полноценно боевых крейсера. Точнее, не пиратом. пираты и сами не знали этого. Флот нужен, как выразился болт, верховному корсару. Что он задумал? Задавал себе вопрос Каин и не находил ответа. На каком-то уровне сознания он все еще чувствовал себя гражданином конфедерации. Просто человеком, для которого слово «закон» не пустой звук, хоть он и вынужден находиться по другую сторону брикад. Ведь это же аксиома, когда есть ружье, оно обязательно выстрелит. Особенно, если находится в руках того, кто это ружье заряжает. А это значит, что будут жертвы, много жертв. Что даже общие потери конфедерации в недавнем сражении, а это не менее пяти тысяч человек, будут лишь каплей в море. Что задумал этот психопат? Уже стал разговаривать сам с собой бывший капитан. Погрузить галактику в хаос? Но зачем? В чем тут может быть выгода? Кому это вообще может быть выгодно? Но тут старый принцип. Найди того, кому это выгодно, и ты найдешь преступника. Не работал. Все так или иначе в проигрыше, как отдельные корпорации, так и государства. Все они из-за войны понесут чудовищные убытки. Экономики погрузятся в жестокий кризис. Конечно, во время кризиса тоже находятся люди и корпорации, наживающиеся на общей беде. Но не до такой же степени. Вновь возникла мысль, связанная с властью. Может кто-то там, в высших эшелонах, задумал воспользоваться всеобщим хаосом, чтобы захватить власть над всем миром? Не слишком ли параноидально? Это больше похоже на плохой фантастико-политический детектив. одернул себя Иннокент. Так в жизни не бывает, а если и бывает, то с этим придурком разберется АГБ. Как бы высоко он ни сидел и как бы хорошо не замаскировался. Только военные могут получить какие-то дивиденды со всего этого. Они получат новые корабли. Но это маразм. Их пропесочит уже родное РУВКФ или тоже АГБ, если флотская разведка в этом деле тоже замешана. Каин не верил, что генералитет замутил эту бодягу с пиратским флотом, более того, уничтожением собственного, чтобы получить новые игрушки. Конечно же нет. Максимум, что они могут, так это воспользоваться сим представившимся предлогом для перевооружения, но явно не они его спровоцировали. Это действительно перебор. Да, Шерлок Холмс из меня действительно никакой. С самой иронией произнес Иннокент, вновь не найдя даже намека на ответ. Выйдя из ванны, он быстро вытерся и задался новым вопросом. Что делать? Пить ему уже надоело, пора хоть немного разнообразить собственный досок. А то их в любой момент вновь могут сдернуть с планеты, а он даже и не видел ничего.